Глава 1 К десяти часам, на к о т о р о е было назначено собеседование, Рита вся изнылась, так ей хотелось, чтобы поскорее всё закончилось. Спать она и не думала. Убойная доза кофе с Кока-Колой сделала своё дело, у девушки сна не было ни в одном глазу. Рита не нервничала, она знала, что покажет себя должным образом. Однако... Она чувствовала, что взвинчена почти до предела. Всё-таки не каждый день перед тобой маячит перспектива работы в одной из самых солидных компаний на рынке. Valid Incorporated занимала два футуристических небоскрёба в деловом центре столицы. Компания была основана сразу после развала СССР неким валидом Закаевым и со временем выросла в огромный конгломерат. Основной сферой деятельности Valid Incorporated сегодня было строительство элитных зданий, начиная от небоскребов под офисные центры и заканчивая индивидуальными проектами, например, эксклюзивными виллами для каких-нибудь новоришей. Компания занималась всем процессом от А до Я — от планировки, проектирования, собственно, г о возведения зданий до обустройства интерьера и окружающего ландшафта. Valid — Строил не только по всей России и странам СНГ, но и выполнял частные заказы в Европе. Рита нанималась в креативный отдел компании. Она была ландшафтным дизайнером. К сожалению, с очень маленьким стажем работы. Можно сказать, с отсутствием какого-либо стажа. В дизайнерской фирме, где она работала раньше, ей удалось поучаствовать в нескольких совместных проектах с более опытными сотрудниками и выполнить только лишь одно индивидуальное задание, очень незначительное, с которым справился бы даже первокурсник. А потом... А потом было заявление по собственному желанию. Увольнялась Рита со скандалом и без единого рекомендательного письма. Поэтому то, что в «Валиде» не только прочитали её резюме, но и дали шанс попасть на собеседование, было сродни чуду. На прошлой неделе Рита побывала на интервью с директором креативного отдела по ландшафтному дизайну, ответила на миллиард заковыристых вопросов, но сумела таки убедить, что она отличный дизайнер, хоть и с очень незначительным опытом работы. Оставалось дело за малым. Нужно было пройти финальное собеседование с главой «Валида». Основатель корпорации Валид Закаев недавно у ш ё л на покой. Сегодня компанией руководили трое его сыновей, от мнения одного из которых и зависела Ритина дальнейшая судьба. Поднимаясь по ступенькам к площади, что простиралась перед двумя зданиями, принадлежавшими Валид и н к о р п о р е й т е Рита, несмотря на свою браваду, почувствовала мандраж, Под сенью гигантских небоскрёбов, переливающихся на солнце всеми оттенками от синего до голубого, девушка вообразила, будто она всего лишь микроскопическая песчинка, которую эти стеклянные жернова перемелют и изотрут в пыль. Девушка оказалась здесь впервые, ведь первое собеседование креативный директор Андрей назначил ей в кафе, неподалёку от делового центра. Почему? Рита и сама не знала. видимо, в Валиде, свои неведомые внешнему миру законы. Рита вошла внутрь здания, подошла к стойке администратора, объяснив, куда и зачем она направляется. «Вот ваш пропуск», — протянула ей пластиковую карточку улыбчивая девушка, больше похожая на робота, чем живого человека. «Пройдите к лифтам справа от стойки и поднимитесь на 29-й этаж. Администратор на этаже покажет вам конференц-зал». «Спасибо». пробормотала Рита. «Интересно, у них на каждом этаже по администратору?» — подумала она, направляясь к лифту. «Девушка, вам нужен лифт справа!» — услышала она позади себя голос администраторши. Рита обернулась и удивлённо посмотрела на неё. «Не всё ли равно, каким лифтом пользоваться?» Как будто, прочитав её мысли, администратор ответила. а а «Лифт слева предназначен только для высших руководителей нашей компании и их непосредственных посетителей». Девушка продолжала всё так же улыбаться, без тени раздражения, смотря на непонятливую Риту. Видимо, она была не первой, кто пытался покуситься на президентский лифт. «Спасибо», — процедила Рита в ответ и прошнырнула мимо стойки к другому лифту. «Она точно робот», — вздохнула Рита, заправляя за ухо непослушную светлую прядь, которая всё время выбивалась из пучка, прически, сделанные специально, чтобы придать больше солидности её совсем не солидному лицу. В лефте с Ритой поднималось несколько сотрудников. Девушка с удивлением отметила, что все они были одеты кто во что г о р а з д Кругом одни джинсы и футболки, а у стоявшей рядом девушки вообще ярко-розовое платье. Рита опустила взгляд, посмотрев на свою строгую белую рубашку и серую юбку-карандаш. «Кажется, в Валиде сегодня был свободный день. Никакого дресс-кода». Лифт звякнул, и Рита вышла в просторный светлый холл. К ней тут же подбежала девушка-администратор, похожая на ту с первого этажа, как сестра-близнец, такая же высокая, в таком же идеально сидящем светло-бежевом костюме, с такой же угнетающей вежливой улыбкой на лице. Убедившись, что Рита пришла на собеседование, она проводила её до нужного конференц-зала. Когда Рита оказалась внутри, сердце её глухо стукнуло, отдавшись болью разочарования где-то в пятках. В зале сидело ещё трое новобранцев, претендующих на одно с ней место. Не успела девушка занять свободный стул, как вошёл креативный директор Андрей Иванченко, который интервьюировал Риту неделей раньше. За ним с Тайкой ещё двое мужчин и одна очень странного вида женщина. Она была не просто низкой, а крошечной, больше походя на подростка, чем на зрелую женщину. Но, судя по строгому взгляду, которым необычная женщина наградила присутствующих, она занимала высокий пост. «Тоже, видимо, какой-то менеджер высшего звена», — решила Рита. Все вошедшие расселись по бокам, оставив место во главе стола пустым. «Я всех приветствую», — сказал креативный директор, поднимаясь со своего места. «Ратмир Валидович несколько задерживается, но, чтобы не терять время, мы начнём без него. Сначала обсудим организационные моменты и порядок ваших выступлений, а потом...» Когда Ратмир Валидович подъедет, перейдем к вашим проектам. «Вас четверых отобрали из большого числа кандидатов», — продолжал директор. «А это значит, что вы лучшие. Тем не менее, работу получит только один из вас. Решение о том, кто станет счастливчиком, будет принимать Ратмир Валидович, а мы, — он кивнул на своих коллег, — ему в этом поможем». Всем вам было дано задание разработать дизайн для одного и того же проекта. Так нам будет легче понять, кто из вас подходит именно нашей компании и чьи идеи наиболее полно отражают нашу концепцию и ценности». Рита почти не слушала, что говорил Андрей. Директор просил называть его по имени, без всяких отчеств. Девушка понимала, что входит в коматозные состояния. «Сама виновата». Надо было спать ночью. «Маргарита, вы будете выступать первой», — вырвал её из задумчивости голос Андрея. «Можете пока подготовить компьютер и загрузить свою презентацию, чтобы мы не теряли времени». «Хорошо». Рита прошла в ту часть конференц-зала, где на стене висел экран, а на столе рядом стоял компьютер, подключённый к проектору. Рита вставила флешку, и в открывшемся окне — Щёлкнула на файле с презентацией. На какие-то секунды компьютер завис, загружая р и т и н п р о е к т и девушка успела даже подумать, что нет там никакой презентации, а ночной «Спаситель» зло над ней подшутил. Рита почувствовала, как пальцы рук заколола от подползающей паники, но через полминуты файл открылся. Панический приступ скатал свои щупальцы и уполз во своясе. «Врёшь, не возьмёшь», начала торжествовать в душе Рита, но... «Всем доброе утро!» — услышала Рита за спиной приятный мужской голос. «Знакомьтесь!» — снова встал с места Андрей. «Это наш руководитель, Закай ф р а т м и р Валидович». Рита обернулась, чтобы поздороваться. В директорском кресле, во главе стола, о д е т ы й в потертые джинсы и белую футболку, устраивался глава компании и «Валид и н к о р п о р е й т е Он почему-то выглядел точь-в-точь, точь, как тот парень, что помог Рите сегодня ночью извлечь презентацию из умерщвлённого ею компьютера. Рита не верила своим глазам. Она моргнула один раз, затем другой, затем третий. Но улыбающееся лицо её давешнего знакомца никуда не исчезло. «Твою же мать!» — выругалась про себя Рита. а Она вспомнила, какими словами вчера называла при нём своего нового работодателя. Что она там говорила? «Самодур? Изверг? Придурок?» А теперь получается, что вчерашний знакомый и есть этот самый придурок. Ей хотелось провалиться через все 29 этажей сразу на первый, а лучше ещё ниже, прямиком в преисподнюю. Рита поняла... что работы ей не видать, как ромашек в заснеженный январский день. После всех оскорблений, которые, получается, она говорила ему о нём же самом, удивительно, что он вообще позволяет ей находиться здесь. И почему он улыбается? «Наверное, уже придумал, как будет унижать меня прилюдно, разнося мой проект в пух и прах», — вздохнула Рита. «Плевать. Раз уж я здесь, придётся испить эту чашу до дна». Девушка уверенно тряхнула головой и решительно спросила «Я могу начинать?» «Пожалуйста», — скомандовал Андрей. Рита нервничала только первые несколько секунд, а потом, забыв о Боссе, сверлившем её насмешливым взглядом, полностью сосредоточилась на своей презентации. Это был проект огромного парка в английском стиле для большого загородного дома. Рита вложила в его разработку не просто все свои знания, она вложила в него всю себя. Ей нужно было во что бы то ни стало получить эту работу. Когда она закончила, ей не задали ни одного вопроса, а просто поблагодарили и предложили занять своё место за столом. Только в огромных глазах крошечной женщины она уловила искорку интереса. Впрочем, она тут же погасла, будто и не было. Вслед за Ритой выступал какой-то парень, Потом ещё один. Искосо глянув на Ратмира, девушка заметила, что он, похоже, совсем не слушает кандидатов. Мужчина откинулся в кресле, сцепив пальцы в замок на затылке. «Того й гляди, уснёт», — подумала Рита. Ратмир, будто почувствовав её осуждающий взгляд, резко повернулся в Ритину сторону, и девушка тут же опустила глаза в стол. Последней выступала ещё одна девушка — Когда она вышла к проектору, аудитория оживилась. Длинноногая, в ярко-красной блузе с аккуратным декольте, в которое норовил заглянуть каждый из присутствующих мужчин, чтобы получше рассмотреть выпирающие округлости. В чёрной юбке до колена и в туфлях на тонюсеньких шпильках. Эта девушка, казалось, пришла сюда претендовать не на место в команде дизайнеров, а чтобы покрасоваться. Она тряхнула гривой тёмно-каштановых волос, обнажила в улыбке белоснежные зубы и, не сводя глаз с главы компании, начала презентацию. Рита взглянула на Ратмира. Тот пробудился от своей дремы и пожирал выступавшую девушку насмешливым взглядом. Рита поняла, что он не слушает, что та вещает. Его глаза бегали от длинных ног к груди девушки. Туда-обратно, туда-обратно. «М-да», — вздохнула Рита. «Понятно, кто получит сегодня работу». На фоне длинноногой красавицы Рита почувствовала себя серой мышью. Это её белая рубашка и тёмно-серая юбка. Пучок этот дурацкий. Рите вдруг всё стало безразлично, и она поняла, что хочет только одного — спать. Наконец-то выступление последней кандидатки закончилось, и Андрей попросил всех четверых претендентов — подождать в холле, пока директора обсудят их презентации и выберут того человека, кому и достанется работа. Совещались недолго, но Рите показалось, что прошло часов пять. Так сильно она устала ждать. В холле администратор предложил им кофе. Рита поняла, что если примет ещё хоть каплю кофеина, то заработает инфаркт, поэтому она попросила обычной воды. «Как думаете, кого возьмут?» — спросил один из парней, устав слоняться вдоль огромных от пола до потолка окон. «На этот счёт у меня нет никаких сомнений», — ухмыльнулась длинноногая красотка, демонстративно расправляя тонкими пальчиками несуществующие складки на красной ткани блузки. «Моё резюме в сто раз лучше ваших». «Кто бы сомневался», — подумала Рита, метнув взгляд на декольте девушки. Дверь в конференц-зал открылась, И их позвали внутрь. Слово взял креативный директор. «Мы благодарны вам всем за участие», — начал Андрей. «Все четыре проекта выше всяких похвал. Вы действительно хорошо потрудились. Мы не можем взять вас всех, к сожалению, и мы очень долго спорили, кому же отдать это место». Как я говорил ранее, решающее слово за Ратмиром Валидовичем. Рита, не выдержав напряжения, так громко вздохнула, что все глаза устремились на неё. «Извините», — покраснела девушка. «Андрей, да не томи ты уже, а то наша новая сотрудница заработает сердечный приступ раньше, чем узнает, что работа её», — засмеялся Ратмир. «Что?» — хором выпалили Рита и вторая девушка. Рита непонимающая, красотка шокирована. Два других кандидата понуро молчали. «Мы взвесили все «за» и «против» и решили, что работать в нашем ландшафтном отделе будет Маргарита Савельева. Её проект оказался настолько хорош, что мы в ближайшие дни представим его заказчику без изменений. И если у того не будет возражений, то Маргарита…» — обратился к ней Андрей. «Это станет вашим первым личным проектом под эгидой «Валида». Рита не верила своим ушам. «Её первым проектом? Её первым личным проектом? Ей что, дали работу?» Весь спектр эмоций отразился на лице Риты. Из ступора её вывел возглас второй кандидатки. «Эта работа должна была достаться мне. Ты же обещал!» Она сверлила взглядом Ратмира. «Я обещал?» что ты попадёшь на собеседование, и если окажешься лучше других претендентов, место твоё. Ты на собеседовании, но...» — р а д м и р развёл руками. «Работу в Валиде получают по профессиональным качествам, а не по каким-то другим критериям». «Ты сукин сын!» — девушка кипела от гнева. «Всё справедливо. Не стоит так расстраиваться. Может быть, скоро мне понадобится новая секретарша». На лице Ратмира расплылась многозначительная улыбка. «Господи, куда это я попала?» — подумала Рита. «Секретарша? Да пошёл ты!» — взвизгнула красотка. «Я дизайнер!» Она промаршировала к выходу и громко хлопнула дверью. Рита украдкой взглянула на главу компании. Он сидел, как ни в чём не бывало, скрестив руки на груди. «Видимо, у них такое в порядке вещей», — подытожила Рита. «Ну, раз все споры улажены», — проговорил смущённый креативный директор, — «то все свободны». «Рита, администратор проводит вас в отдел кадров, а потом зайдёте ко мне». Все встали со своих мест и начали расходиться. Рита тоже направилась к двери. «Задержитесь-ка на минутку, Маргарита», — услышала она голос Ратмира. Рита, подавив раздражение, послушно села на своё место, п а н у р а опустила голову. Она не видела мужчину, который теперь стоял у панорамного окна и смотрел на город, простиравшийся внизу, будто у ног своего господина. Когда дверь закрылась, Рита хотела было спросить, зачем она здесь осталась, но передумала. Она не понимала, как себя вести с Ратмиром теперь, а потому решила подождать, пока он первым с ней заговорит. Он вроде бы вчера вечером ей помог, казался хорошим парнем, но ведь она обзывала его ужасными словами. Ну, не его. Вернее, тогда она не знала, что его. Господи. Она прикрыла глаза рукой. Рита почувствовала движение рядом и, открыв глаза, увидела, что Ратмир приземлился на стул рядом с ней и сидел, повернувшись к ней и подперев голову рукой. «Значит, садист, придурок и изверг!» Его чёрные глаза искрились смехом. «Не садист, с а м о дур!» — поправила она его и тут же прикусила язык. «Чёрт, заткнись, тебя же уже почти наняли! Не испорти всё дело своим поганым языком!» — одёрнула она себя. «Ещё какие-то невысказанные эпитеты?» Она помотала головой. нет «Я же не знала, что ты — это ты», — попыталась объяснить девушка. «Действительно, не знала». «Постой», — её озарила. «А ты ведь знал, да? Когда вернулся от своего друга с флешкой, ты уже всё знал?» Она вспомнила, что его поведение до катастрофы с ноутбуком и после возвращения в Берлин несколько различалось. «Да, знал». Лёха открыл презентацию, чтобы проверить, что всё работает. «Мне хватило одного взгляда на первый слайд, чтобы понять, куда ты идёшь устраиваться на работу», — усмехнулся Ратмир. «Почему же ты ничего не сказал мне? Это нечестно». «Хотел посмотреть, как ты поведёшь себя сегодня», — улыбнулся он. «Скажи я тебе вчера, что я и есть Ратмир Закаев, твой потенциальный работодатель, и ты бы чего доброго сегодня вообще не явилась». Конечно, не явилась бы после всего, что я наговорила. Вот поэтому и не сказал. А работу ты мне дал, чтобы теперь каждый день издеваться надо мной?» Ратмир рассмеялся. «Конечно. Хочу на деле доказать, что слухи обо мне не просто слухи». «Вот чёрт», — Рита зажмурилась. «Может, да ну её эту работу?» «Рита, я пошутил». Она открыла глаза, и с подозрением зыркнула на Ратмира. «Тебе досталось это место, потому что ты достойна работать в нашей компании. Мы здесь хоть и долго обсуждали, но все единогласно были за тебя, хотя некоторых смущало отсутствие опыта и рекомендаций с предыдущего места работы». «Значит, я и правда буду здесь работать?» «Конечно. Правда, если клиенту не понравится твой проект...» «То есть вероятность, что проработаешь ты у нас недолгом». «Ему понравится», — упрямо сказала Рита. «Я тоже так думаю», — улыбнулся Ратмир. «Иди уже, оформляйся». «Спасибо». Она на радостях так резко вскочила с места, что о прокинула стул. «Ой, извини, то есть извините». «Да ладно о уж, какие извинения». Ратмир проводил её к выходу из конференц-зала, а когда открыл дверь, чуть придержал её, не давая Рите пройти. «Помнишь, что ты обещала сегодня ночью?» «Я и обещала?» Рита не понимала, куда он клонит. «Ты обещала, что если получишь эту работу, то пригласишь меня на ужин». «Вот, значит, в чём дело». «Но ты же мой начальник теперь», — возмутилась Рита. «Начальники тоже живые люди и любят поесть», — усмехнул с я р а т м и р «Так что за тобой ужин!» «Через месяц после первой зарплаты», — сдалась Рита. «Буду ждать с нетерпением». Он открыл дверь, и Рита почти бегом бросилась к администратору. Ей не очень нравилось, как начиналась её работа на новом месте.